Тармала в этот час чувствовал себя совершенно спокойно. Он был вполне удовлетворён одержанной победой. Всё, что задумал сказать, он сказал. Что захотел сделать, сделал. Не только слепой Кари, твой единственный Мурад и Хальфе Шаривжан остались с пустыми карманами. Сам имам За последние дни потерял львиную долю своих доходов. Великая цель достигнута. Сармола выиграл бой. "Да будет так", с важностью произнёс Сармола и добавил по-персидски: "Хоб-хобаст, бесиар-хобаст". На следующий вечер после молитвы Ахшам он позвал своих дочерей Биби Сару и Ашму Доченьки скажите матери пусть готовит самовар я схожу к терюльнику и скоро вернусь Сару мала накинул на плечи лёгкий халат сунул ноги в кибисы дочки бы сокие хрупкие девушки почтительно открыли отцу дверь То возвращайтесь скорее, аке. Мы самовар приготовим. Пятнадцатилетняя Асьма посвятила на лестнице, пока сыр мало спускался со второго этажа, а биби Сара проводила его на улицу. Вернувшись домой, девушки накрыли в столовой круглый стол. На отец Что ты задержался? Несколько раз дочки подогревали самовар, но сырмала всё не шёл. Это было удивительно. Может быть, он отправился на молитву в мечеть, спросила сама её себя мать. "Я думаю, скончался кто-нибудь, и его пригласили на جناза", предположила биби Сара. А что если тереульник захотел его угостить, сказала Асма. Кончился керосин в лампе, наступила полуночь. Сёстры заплакали. Мать не успокаивала их. Она громко вздыхала, сердцем чувствуя, что муж попал в беду. Час проходил за часом. Юные девушки тесно прижавшись друг к другу, безмолвно глядели на дверь. Так они досидели до петухов. Отца всё не было. Он так и не вернулся. Сирильник жил в четырёх кварталах от дома Сармалы, за верхней мечетью. Сармала побывал у него, и Сирильник нагло обрил ему голову и тщательно подстриг холеную бороду и усы, как это предписано в священной книге «Мухтасар» истым мусульманам. Поблагодарив мастера за добросовестную работу, Сармала вышел из цирюльни. Быстро угасали сумерки безлонного вечера. Пустынные неосвещенные улицы тонули в темноте. Сармала шел к своему дому кратчайшим путем, вдоль решетчатого забора мечети. Он знал, что, завернув за угол, увидит освещенные окна своего домика. Уже предвкушал удовольствие посидеть с женой и дочками за кипящим самоваром. Но только он дошел до угла, как с противоположной стороны от ствола высокого дерева отделились деревья. Две темных фигуры и преградили ему путь. «Что вам?» — хотел крикнуть Сармала. Но страх перехватил ему горло. Три человека выскочили из-за угла и, замахнувшись короткими дубинками, стремительно накинулись на Сармалу. Его окружили со всех сторон. Сармала. Магити прострелял Сармала. Они известные люди стали избивать его, приговаривая: "Суп ханала, Астекфирала, Лайлаха иллалях". Наносили удары, они сгибались словно суфии, совершающие земные поклоны во время молитвы. Сармала несколько раз падал, И мы давали подняться и снова били дубинками эти теснями, при каждом ударе призывая имя Аллаха. Уже полумёртвого его ударили кинжалом в грудь, а мёртвому перерезали горло под золотистой бородой, которую так тщательно подстриг несколько минут назад искусный цирюльник. На утренней молитве старшие Шакирды и Карабай с горестью сообщили собравшимся прихожанам об убийстве Сармылы. А после молитвы мой один Кари Обахалфе стали объяснять, почему это случилось. Оплакивая Сармылу, они говорили: "Благородного, благословенного, учёного наставника нашего Сармылу убил народ. Путь спасения от холеры был один. Чтобы прекратить бедствие, требовалось принести в жертву лучшего из лучших. И народ принёс эту жертву. Человека, погибшего такой смертью, шариат велит причислять к шахидам, мученикам за святую веру а убийц — не считать преступниками и грешниками. Когда во время бури гибнет переполненный людьми корабль, не будет грехом выбросить в море одного человека в жертву Богу. Так учит шариат. Сармала — жертва, угодная Богу. Пусть так и отнесутся к его смерти родные, друзья — учить. Иначе они повредят душе покойного, не дадут ей предстать перед лицом всемогущего, очищенной от грехов, и помешают совершить жалоза положенную для шахида. Не успели прихожане толком разобраться в этой басне, как духовенство сообщило народу своё решение. Запролитую кровь на благо мусульманам Шармала признаётся шахидом. Он будет похоронен в своей одежде, запятнанной кровью его ученика. Во дворец Всевышнего. Он войдёт с неомытыми ранами. Преступление возле стен Божьего дома было совершено с именем Аллаха из благословения шариата. Религия освятила это самое настоящее убийство, потому что у преступников были на головах чёмы, в руках чётки и на устах молитвы. Таким людям мог позавидовать любой бандит. Шариат охранял их. Убийцам не надо было опасаться ни мести, ни кары, ни проклятий на этом свете. А шахиду был обеспечен рай на том. «Бери в берева объяте, гурьё, пи райский киусерь, и живи себе на седьмом небе блаженства. Зверизов Сармову убийцы вовремя объявили его шахидом. И затушили уже занимавшийся было пожар. И мамы Хавфэк, Карима и Дин и Шакирды верхней мечети заполнили дом сормолы, весь двор, даже конюшню, где стоял его тощий конь, и улицу возле дома. Беспрестанно твердя Шахид место в раю, они старались заглушить рыдания трёх женщин убитый горем вдовы погибшего и двух его осиротевших дочерей. Не плачьте, немощные рабыни не Аллаха. Не противитесь воле Божьей. Господь знает, что делает. Перед лицом такой смерти он ждёт от вас великого смирения. Только любимейший из рабов Господних достоин стать шахидом умереть подобной смертью. Чего же лучшего можно желать? Нельзя плакать по покойнику, а то усугубятся его загробные муки. Так говорили плачущим женщинам все халфе, входящие в дом. То же самое твердил и Хазрет, оказавший высокую честь семье Сармалы, и заглянувший в комнату, где лежал покойник. Биби Сера и Асма плохо понимали, что говорили мулы, смешивая казахские слова с книжными арабскими. Они были подавлены горем, так неожиданно свалившимся на их хрупкие плечи. Духовенство спешило поскорее похоронить Сармолу. Хелфе переговаривались между собой. Не нужно обмывать покойника. Нельзя на нем менять одежду. Можно обойтись и без савана. Единодушие было полное. Никто не возражал. А слепой Кори пояснил, почему надо торопиться с похоронами. Сегодня пятница. Сегодня пятница. Надо, чтобы покойник успел прикоснуться бедром к могильной земле, пока не наступила суббота. Да, да, надо скорее выполнить предписанное законом. Дружно поддержали мулы. Слова слепого кали передавались из уст в уста, они облетели весь двор и улицу. Он погиб в ночь с четверга на пятницу это лучшее свидетельство, что он несомненный шахид. Такую смерть должны желать себе все истинные мусульмане. всякий правоверный подумает: умереть бы таким мне. В книге судеб, лауха аль-махфуз, начертано, что благословенный наставник предстанет перед троном Всевышнего в совершенной чистоте. О, можно даже позавидовать Сармуле. Шадживан, Самурат и Слепой Кари гласили во все усы слышине: пусть осенит нас всех святость дорогого нашего шахида Сармуле. Белоголовые грифы, почуяв запах свежей падали, слетаются на неё из непостижимой дали. Вот точно так же слетели к мёртвому телу сармалы и чумносные хищники, охваченные одним стремлением поскорее закопать обезобразенный труп. Они торопились с этим делом, побаиваясь смуты, которая могла вспыхнуть в народе. Первыми о смерти Сармалы узнали его ученики, пришедшие рано утром на занятия. Среди них были дети рыбака Ермека, рабочего Токбая, сыновья вдовы Дамежан, и жанра. Ребятишки со слезами на глазах прибежали домой и принесли родителям страшную весть о гибели мулы. И все старшие тотчас, как по уговору, вспомнили речь Сармалы, произнесённую в мечети. Вот это была речь. Она вошла в сердце простого народа. Оказалось, Сармала постиг тайну толстым На вождение, описываемую в мусульманских книгах. Он метнул слово крепкое, тяжелое, как каленое ядро, в толпу мул, и оно высекло искры. Народ отвернулся от мечети, мадресе, от мул, хаджей. Поразгадать тайну гибели Сармылы было не трудно. Послушав взрослых, дети поняли, кто и почему убил их наставника. Исполненные жалости к нему, они выбежили на улицу и здесь встретили Лодышников с Сииля и Истаей с вёслами на плечах. Выслушав ребят, Сииль сказал: "Вот идут Охотчий. Дмитрий и Семён. Расскажите им, что мулли перерезали горло. Они найдут, кто это сделал. Примечание. Охотчий. Полицейские. Мальчуганы перебежали пыльную улицу и остановили двух городовых. Охучи поправили сабли, висевшие на жёлтых ремнях через плечо, и направились в дом убитого. Они посмотрели на перерезанное горло покойника, многозначительно переглянулись и торопливо зашагали в забедеши, для которого они были глазами и ушами подполковник Смирнов, выслушав городовых, погладил острую бородку, расправил огромные пушистые усы. Уже 7 лет его полицейской службы в Слободе. Это было первое необычайное убийство в уверенном ему участке. Для Смирнова слово мулла обозначало настоятелем мечети, во всяком случае, что это вроде папа или диакона. И вот Магометанского папа озарезали как барана. Это уже что-то вроде бунта. Такое дело нельзя оставить без внимания. Через полчаса следователь Зинков, врач и двое городовых Явился в дом Сырмовы. Они взяли труп для медицинского осмотра, составили акт и снова одели в прежнюю одежду и положили на прежнее место. Услышав о кощунственных деяниях, забедиший холфе хозретый и муллы в ночи голдя как галки шумной стаи, слетились на труп Сырмовы. Шаревжан и Самад срочно вызвали в мечеть старого имама. И вот тут-то было решено немедленно возвести Сармалу в шахиды, а похоронить обязательно в пятницу. Хазред сказал, Сармалу принес в жертву сам народ, поэтому убийцы не подлежат наказанию по закону ислама в такие дела не имеют права вмешиваться посторонние. Да будет так. На похороны имам и халфа пригласили знатных баев, известных людей, вроде воевочника Сеисуке, мясника Хасына, бакалейщика Жакыпа, торговца Дарбая и степников позвали у разбая в расчёте на то, что он пригодится как свидетель. Все эти почётные люди, исполняя правила шариата, торжественно вынесли Шармалу из дома и понесли на мусульманское кладбище. В эту же ночь неизвестные люди остановили Шаривжена Халифе, возвращавшегося после намаза и стоял Они сорвались с его головы челому, вышибли у него два зуба и избили до крови. А у Самата Халыфек тут разбил булыжником окно. В следующую ночь над слободкой вспыхнуло зарево пожара. Это пылала крыша нового дома, построенного в дни холеры Самуратом Муэддином помимо этих неприятностей, начались и другие. Хухуд ши Дмитрий и Семён ежедневно то утром, то вечером вызывали к следователю Шарифжана, Слепу Лукари, Самуратова, Тарбая и Карабая. Об этом говорили не только в Слободену и в самом Семипалатинске, в Затоне уже так их жаломан на Озерке и во всех пригородных аулах. Слухи о зверском убийстве Сармалы распространялись с быстротой степного пожара. По вызову Забедейши в участке побывали многие жители Слободки и лодочники Сеиль и Эстай. Еще до начала следствия Абай два раза беседовал наедине с подполковником Смирновым и следователем, надворным советником Зинковым. А спустя несколько дней после пожара у самурата Муэдзина погорелец был посажен в каталажку. Услышав ночью эту страшную новость, слепой Хари велел запречь лошадь. Он поскакал к Хазрету и поднял старца с постели. Что делать? Нельзя терять времени. Шайхжан и сам адхалфе тоже запрыгли лошадей. Они скакали всю ночь, оповещая знатных баев о нависшей беде и уговаривая их оказать сопротивление за бедейшей. Надо дружно постоять за дело ислама. Прошло ещё несколько дней и мамы семи мечети Семипалатинска прислали в канцелярию подполковника Смирнова вилеречивые письма со своими соображениями по поводу смерти Сармовой. Богачи прихода пустили в ход свои связи с большим начальством. В дело вмешались Семипалатинский полицеймейстер и городской голова. Они считали, что не к чему обострять отношения с мусульманскими заправилами. Узнав о настроении начальства, Смирнов тут же велел следователю прекратить начатое дело. Самурат Моэдзин вернулся домой. Имам, халфе, торговцы вздохнули спокойно. Полицмейстер, пристав и следователи в эти дни заработали не одну белохвостку засечь и назовать сочинную бумажку. А себе дейши, на виду у всех, отпустил убийц Сармылы и объяснил, почему это сделал. Если разрешено казахами татарам исповедовать исмаилитанство, то надо считать со стро требованиями шариата, настойчиво сказал он. С православной точки зрения Убийство сермлы преступление, а по шариату это преведение в жизнь закона ислама. Не следует забывать, что убил сермлу тёмный народ в войне веры, желая избавиться от бедствий эпидемии холеры. Законы Российской империи не предусматривают наказаний за такие деяния. Так было замято дело об убийстве Сармовы. В свой гнев народ выместил на слепом Кари. Он тоже возвращался с ночной молитвы, и его у самого хварот дома окружила кучка безмолвных людей. Они шипли Кари с ног, били и топтали его. Потом тащили на телегу и долго возили на ней, непрерывно угощая дымаками. Все это они делали молча, видимо, хорошо зная, что слепой Кари безошибочно узнает их по голосу. Расправа кончилась тем, что его завезли во двор к незнакомому татарину, сбросили с телеги, распустили челму, растянув её во всю длину двора, причём один конец матери вместе с фетской бросили в отхожее место. После этого неведомые мстители уехали. Когда стук телеги затих вдали со скрипкари, полагая, что наконец-то избавился от своих врагов, ощупал землю вокруг себя и начал было грехтяя стена тихонько передвигаться по двору, но тут его внезапно легнуло какая-то лошадь, и он потерял сознание. На этом закончили с действьем этой единственных сил, жестоко расправившихся с городскими мулами и суфиями в ответстку за убийство сырмолы.